Глава четвертая. Я Конрад, сын Элис. Не из рода Урвинов. Это имя было украдено узурпатором и убийцей. И я не Хейл. Лучше уж буду носить имя Элис в память о матери. И все же теперь, когда мать больше не сдерживает меня, мои темные амбиции разгораются неистовым пламенем. Я не должен был ее оставлять, Однако на смрадных улицах Низины мы оказались не по моей вине. И это не я проделал дыру в черепе отца. Не я убил Хейлов. Не я стер огнем имя маленького мальчика, лишив его будущего. Сидя на жестяной крыше в лучах теплого полуденного солнца, я смотрю на окна поместья Урвина, сверкающие на вершине горы. Дядя пожалеет о том, как обошелся со мной. На улицах все еще видны следы разрушений, причиненных гаргантавнами. Со дня нападения прошел месяц. Хеддеки потеряли солярий и за пару дней восстановили его, но мало что было сделано в помощь Низине. Очередь за водой из колодца с каждым утром становится все длиннее, водопроводчики так и не починили трубы. Нам только и остается, что таскаться на реку Холмстед. Спрыгнув с крыши, приземляюсь в талый снег. Лед трещит под подошвами новых ботинок, когда я иду затененным переулком. На поясе у меня болтается отцовская трость. Мамину я спрятал, чтобы не нашли домочадцы могила. «Славная куртка!» — раздается из-за спины. Я иду, не задерживаясь. «Чего это, милашка-срединник, забыл в низине?» — спрашивает женщина. «Заплутал, сладенький». Позади слышны шаги. «Эй, парень!» Меня грубо хватают за плечо. «Я сказал, славное у тебя!» Отцовской тростью я наношу колющий удар грабителю в горло. И тот, кашляя, пятится. Его дружки, мужчина и женщина, скалят гнилые зубы. Достают собственные трости. Я прищуриваюсь. Спасибо наследству, я больше не слаб. За прошедший месяц отъелся, оброс мускулами. Прикупил одежды. Теперь даже эта шпана втроем не справится с моим внутренним зверем. Оставив их на земле корчиться от боли, складываю трость, приподнимаю воротник новой куртки и иду себе дальше. Здесь, в низине, мои новые ботинки и шмотки привлекают внимание, зато выше по склону я сольюсь с окружением. Переступаю через стонущую троицу. Мать велела проявлять сочувствие к низинникам не ложное и корыстное, свойственное лодчером, а искреннее, неподдельное сострадание. Жаль, но это невозможно. Ведь эти трое выдавили бы мне глаза только чтобы завладеть моей теплой курткой. Немногие низинники находят способ возвыситься, преодолеть препятствия, возникшие перед ними. Остальные, как крабы в ведре, Тянут на дно любого, кто попытается вылезти. Выхожу из переулка, и теплый солнечный лучик чиркает по затылку. С наследством я стал новым человеком, и все же кошелек мой недостаточно туг для того, чтобы предпринять следующий шаг. А ведь задуманное идет вразрез со всем, что я говорил себе, оказавшись в низине. Вскоре достигаю стены, и, оставив позади вонь канав, Иду мимо кирпичных домов и прилавков с едой. В средней части Холмстада беззаботно носятся дети. Здесь люди выстраиваются в очереди к прилавкам кондитерских. Потом, сидя под сенью деревьев, они уплетают пирожные и пьют горячий шоколад с карамелью, привезенный с Истлока. У срединников те же притязания на стиль, что и у высотников. Цилиндры, пышные платья, вульгарный макияж, Но они всего лишь дешевые подражатели. На них пиджаки из тонкой ткани и поддельные туфли. Я в своем новом наряде прекрасно сливаюсь с этой толпой. Мой костюм — белая жилетка, черная куртка и мощные ботинки на шнуровке. Куплен в лавке поношенных вещей. Не каждый день срединник продает низиннику полный комплект одежды, но деньги есть деньги, и неважно, откуда они взялись. На следующей улице царит Суматоха. Рядом порт Средины, и десятки кораблей, копьями пронзая голубую даль, идут к нашему острову. У причала матросы разгружают огромные металлические корабли со свежим уловом. Двое мужчин ведут парящий контейнер вдоль пирса. Ящик ломится, заполненный зверского вида шелтавнами. Эти полутораметровые твари, круглые, как крабы, Щелкают металлическими клешнями в тщетных попытках перекусить толстые прутья. Миную ворота, ведущие к вершине, у которых несколько стражей приглядывают за толпой. Их цех охраняет меритократию, дабы статус привилегированных оставался при владельцах. Днем стражи ослабляют бдительность. Им нет дела до низинников, которые проскальзывают мимо них. Видимо, еще и потому, что на высокой арене сегодня дуэль, а вход туда открыт для каждого. На вершине лавки побольше, устроены с размахом, в несколько уровней, а в ресторанах подают дорогущие блюда вроде бока-гаргантавна, нежных медальонов из говядины и пишонов с лимонной корочкой. Каждое стоит больше, чем я унаследовал. Высотники сидят на украшенных цветами балконах, потягивают сладкий чаек, обсуждая, кто может сегодня победить, или какому из высотных родов следующим бросит вызов какой-нибудь срединник. Между двух толстых колонн получится на ветру сине золотой плакат с именами двух семей, которым сегодня предстоит сойтись на арене. Атвуд versus Мюриэль. Я морщусь от омерзения. Атвуд. Это имя оскорбляет мой слух. Грязные выродки не умещаются в собственном огромном поместье. Детей плодят с той же легкостью, с какой разбивают противникам лица. Атвуды — смертельные враги Урвинов вот уже сорок с лишним лет, с тех пор, как мой прадед по отцовской линии размажил на дуэли трахею Стефану Атвуду и отдал его титул герцога Фрозенвейла своему союзнику. Потом он должен был сослать Атвудов в Низину, но из уважения к их силе сбросил проигравших на вершину Холмстада. Думал, что если дать им поместье здесь, родовая вражда сойдет на нет. А она только усугубилась. Отец рассказывал мне эту историю, желая показать, как своим милосердием мы открываем врагу слабое место. «Думаешь, у Глинды из ей есть шанс против Атвуда?» — спрашивает рядом со мной одна высотница у другой. «Глинда быстра, как хлыст и тупа, как трость». «Нет». Глинда всего лишь очередная срединница, которую сокрушит высотник. Кто из Атвудов примет вызов? Так ли это важно? Они все здоровые, как гаргантавны. Обе женщины смеются. Атвуды славятся своими победами в дуэлях. Берут, правда, не техникой, а грубой силой. Кем бы ни была эта Глинда из Мюриэлей, ее просто раздавят. Я скорее опилки в глаза ватру, чем стану смотреть на поединок с участием Атвуда. Правда, если пойти, есть шанс, что последняя деталь моего плана встанет на место. Дядя ненавидит Атвудов не меньше моего и не упустит шанса взглянуть, как их унизят на арене. Свернув на следующую улицу и удаляясь от рынка, выхожу к огромному зданию с куполом. Это высокая дуэльная арена. У входа висят плакаты со скрещенными тростями. По стальному тоннелю внутрь втекает толпа. Встаю в очередь и слышу спереди приглушенный гомон. Тоннель оканчивается входом в гигантский амфитеатр. Между рядами скамей вниз, к бетону арены, тянутся лестницы. Мимо меня протискиваются возбужденные люди, улыбается, сидя на плечах у отца маленький мальчик... Кто-то принес с собой сахарную кукурузу и желейные бобы. Арена вмещает тысячи зрителей. И хотя вход на галерку для всех остается бесплатным, тем, кто желает оказаться поближе к действию, следует оплатить проход в одну из кабинок. Я направляюсь к ближайшей, но тут кое-кто привлекает мой взгляд. Девушка сидит среди университетских студентов, закинув грязные боты на перила балкона. На ней совсем нет украшений, да и косметикой она, похоже, не пользуется. Она потрепана, но явно не из низинников. Смеется за компанию с приятелями, парнем и девушкой. Я уже собираюсь проследовать дальше, и в этот момент моя спасительница меня замечает. Под ее взглядом я словно тону в синем море. Помнит ли она, как вытащила меня из-под падающей стены? Той ночью стояла темень и кругом царил хаос. Но вот она с улыбкой встает и направляется в мою сторону. Я же оборачиваюсь, ожидая увидеть того, кому она на самом деле спешит. «Ого!» — обращается ко мне девушка. «А ты отмылся и набрал массу. На мясо налегал?» «Вроде того». «Милый кулон», — говорит она, кивая на цепочку «Эллы у меня на шее». «Что это?» Я поднимаю воротник повыше. Девушка хмурится. Мать сказала бы, что сейчас надо выразить благодарность, но меня всегда окружало слишком много тех, кто прятал свои истинные мотивы. «Ну так чего тебе?» Спрашиваю. «Думаешь, мне от тебя что-то нужно?» «Да». Она качает головой. «Любой на моем месте поступил бы так же». Протягивает мне руку. «Брайс из демонов. Я медлю, но потом, так и не дождавшись, когда она раскроет намерение, медленно пожимаю ее крохотную ладошку. А рука у нее сильная, кожа грубая, зато теплая». Видишь? подозрительный», — говорит Брайс. «Ни разу не слышал про Дэймонов». Она кивает. «Так мы не с Холмстеда». Я учусь в университете, хотя не уверена, надолго ли еще здесь останусь. Хочу пройти отбор, а у студента больше шансов на успех. Она неловко тянет на себя руку. Ты не мог бы а, отпустить? Ах да. Я прячу руки в карманы куртки, а Брайс тем временем смотрит, как заполняются трибуны. Дуэль начнется через пять минут. Как твое имя? спрашивает она. Конрад. Она опускает взгляд на орла на моей трости. Возможно, даже узнает его. «Фамилия-то у тебя есть?» «Да». «И какая?» «Я молчу, и она хмурится». «Что ж, видимо, твой запас слова охотливости исчерпан. Было здорово снова увидеться, Конрад. Она делает шаг назад. Приятного зрелища». Однако, стоит ей повернуться, и я окликаю ее. «Почему ты меня спасла?» «Я же сказала. Чего ты еще ожидаешь услышать?» «Не бывает бескорыстных поступков. Просто некоторые хотят быть выше того, на что толкает нас этот мир, Конрад». Не оборачиваясь, возражает Брайс. «У меня краснеет шея. Она говорит прямо, как моя мать». Расплачиваясь на кассе одной из последних монет, Я оборачиваюсь. Брайс смотрит на меня и тихо улыбается. Да кем это Брайс из Дэймона в себя возомнило? Прогнав мысли о ней, я занимаю место на скамье поближе к арене. Вокруг возбужденные срединники хрустят ароматной гранолой с попкорном. Вновь оказаться здесь — какое-то нереальное чувство. На всем острове это единственная арена высочайшего класса. Мы с отцом приходили сюда каждые выходные. Он использовал это как урок для меня. Как сейчас помню, он, красивый в своей серой форме, обожаемый и низинниками, и высотниками, такой благородный, восседает на возвышении на месте эрцгерцога. Его голос ясно звучит в моей памяти. «Придет день, Конрад, и ты встанешь во главе рода». Последуют вызовы. Кто-нибудь возжелает твоих титула, дома и состояния. Тебе предстоит с честью отстаивать их перед всем островом. Запомни, сынок. Лучше погибнуть на дуэльной арене, чем жить с позором, сознавая, что твоя семья все утратила. Сегодня место эрцгерцога возвышается над ареной незанятым. Я в нетерпении притопываю ногой. Лучше бы дядя прийти. Вскоре толпа разражается ревом. Из темного тоннеля на арену выходит чудовищное семейство Атвудов. Низинники с воплями вскакивают с мест. Атвуды, ведомые своим патриархом, агрессом, победно вскидывают руки. Я хмурюсь. Мужчины в рубашках с закатанными рукавами, женщины в отвратительных платьях. Явилась вся стая, даже малые дети. По телу пробегают мурашки, когда из тоннеля тяжелой походкой появляется еще один Атвуд, омерзительнее прочих. Ботинки у него размером с лодки, а мускулы с валуны. Себя он называет Громилой, и ему 16, как и мне. Его огромная башка обрита, а брови такие светлые, что сливаются с кожей. Громила не просто наследник Атвудов, но еще и колоссальная куча крачьего дерьма высотой два с лишним метра. Когда мы с матерью оказались в ссылке, он стал преследовать меня. Однажды отнял лекарство, забрав его из моей сломанной окровавленной руки, и бросил в стоки. Я несколько часов дрался в низинной яме, а выйдя, увидел, что он подстерегает меня у входа. Пришел посмотреть на бой и дождался, пока я ослабну. Подонок. «Ни разу мне не удалось победить его в драке». По другую сторону ямы из тоннеля появляется женщина с проницательным взглядом. Атвуды шипят на нее, как и низинники на балконах. Срединница. Глинда из Мюриэлей. Стиснув красную трость, осматривает семейство Атвудов. Видимо, прикидывает, с кем из них придется сражаться. Я бы проникся уважением, если бы не знал, кто подтолкнул ее к этому. Немногие решатся бросить вызов Атвудам. Они — чудовища с такими крепкими челюстями, что запросто льву лапу откусят. И, можно сказать, годами держали нож у спины Урвинов, угрожая бросить вызов кому-нибудь из союзников в дяде, прочим герцогам и герцогиням северных пределов. Если бы им удалось вернуть себе титул, они вызвали бы на поединок самого дядю. Зато... Если бы кто-то не звер Катвудов в низину, дяде больше не пришлось бы из-за них волноваться. В конце концов, вызов эрцгерцогу может бросить только герцог или герцогиня. А уж сумма, которую дядя наверняка отвалил Глинде, чтобы та рискнула жизнью и вышла на безнадежный бой. На вершине амфитеатра появляются охранники, а среди них тот, кого я ненавижу, еще сильнее, чем Громилу. Тот, при виде кого я сжимаю трость. Ольрик из Урвинов направляется к особой платформе. Рядом с ним новая компаньонка. Какая-то женщина из высотников с длиннющими ресницами. Она цепляется за дядину руку, словно за веревку, по которой хочет подняться к статусу знаменитости. Отводы показывают ему средний палец. Ненависть к эрцгерцогу — это, пожалуй, единственное, что роднит меня с отвратным семейством. Дядя же, впрочем, их словно не видит, как обычно. Он занимает свое место на возвышении, и член дуэльного комитета выходит к толпе, представляет дуэлянтов. Стоит ему объявить соперника Глинды, и у меня глаза лезут на лоб. Держа в руке огромную трость, Громила тяжело выступает вперед. Он уже взрослый, имеет право принимать вызов от имени рода И сейчас с кислым видом окидывает взглядом Глинду. Прямо слышу, как стонет трость в его стальной хватке. Я, как никто, знаю силу кулаков Громилы. Они сокрушили меня, отправив истекать кровью в грязи. Дядя стряхивает с себя спутницу и подается вперед. В его глазах победный блеск. Он не хуже меня, знает, что Громила изобьет до полусмерти любого, Однако навыки владения тростью у того оставляют желать лучшего. Для Атвуда это возможность доказать, что он сильнейший. И когда родители отойдут в мир иной, он станет благородным защитником родового статуса. Член дуэльного комитета подносит губам запонку коммуникатор, чтобы его голос был слышен всем. «Глинда из Мюриэлей бросила вызов Атвудам и претендует на их статус». Если она победит, все, чем владеют Атвуды, перейдет к ней, а сами Атвуды падут в низину. Он умолкает, изобразив легкую коварную улыбку. Если же Глинда как претендент проиграет, ее дальнейшая судьба, сама ее жизнь окажутся во власти Атвудов. Атвуды кровожадно переглядываются. Не дать не взять волчья стая. Под барабанную дробь Глинда и Громила расстегивают и снимают куртки, оставшись в свободных сорочках. Затем, по приглашению члена комитета, ступают в очерченный круг. Толпа напряженно привстает. Дуэль началась. Громила бросается на соперницу, желая побыстрее закончить бой. Она же делает шаг в сторону и бьет его в ребра. Громила с пыхтением падает на колено. Касание. Как быстро. Вся толпа поворачивается к трем судьям на платформе у арены. Коротко посовещавшись, те вывешивают единицу под именем Глинда на белом табло под столом. Низинники злобно шипят. Я же невольно улыбаюсь, слыша ворчание громилы. Со времен моего прадеда еще никто не побеждал Атвудов. Но по вине его же милосердия Атвуды последние 80 лет сохраняют свой статус. Толпа пораженно молчит, Зато дядя встает и аплодирует. Еще очко в пользу глинды, и отводы падут. Мало что меня так порадует, как сцена избиения громилы. Однако сейчас, когда начинается второй раунд, мне пора дальше. Пристегнув трость к ремню, я боком, мимо недовольных зрителей, продвигаюсь к ступеням. У края балкона... У широких колонн, на которых помещается платформа Эрцгерцога, стоят на страже охранники. Некоторые зрители сердитыми взглядами провожают меня вниз по лестнице, но большинство все же увлеченно следят за дуэлью. Ситуация накаляется. Громила и Глинда скрестили трости. Охранник, прислонившийся к дальней колонне, присматривается ко мне. Нас разделяют несколько высотников. Делаю вид, будто споткнулся, и в падении толкаю одного из них прямо на охранника. Оба валятся с ног. В самотохе вскакиваю на колонну и лезу вверх. Неважно, что упавший охранник орет, мне бы только успеть вскарабкаться на платформу. Наконец, удается уцепиться за ее край. Охранник внизу кричит что-то в запонку коммуникатор, а меня вдруг хватают за шиворот. Втаскивают на платформу и, не давая встать, наступают на горло. Это тот самый здоровяк, что чуть не выбросил меня с края острова. «Ты?» — выпучив глаза, восклицает он. Однако, услышав дядин голос, я широко улыбаюсь. «Конрад жив?» Дядя встает, переводя яростный взгляд с меня на охранника и обратно. «Я...» — бормочет телохранитель. «Нападение Гаргантовнов. Молчать!» Толпа ревет, когда судьи присуждают очко Громиля. Ничья. Лицо дяди наливается краской, а низинники ликуют. Громила посмеивается и утирает кровь с лица, ждет, пока Глинда поднимется. Там морщится, хватаясь за бок. на спутница смотрит на меня. «Кто это, Ульрик?» «Уйди», — велит он. «Прошу, пропашла Вон!» Дядя указывает ей на ступени. «Все равно ты мне надоела». Женщина в ужасе, подобрав подол платья, спешит прочь. Наконец дядя подходит. Щелочки его прищуренных глаз похожи на лезвие бритвы. «Смотрю», — произносит он, сжимая кулаки так, что скрипит кожа перчаток. «Тебе выпал еще один шанс» но ты растратил его впустую. Снова. Мне еще сильнее наступают на горло, и я кривлюсь. Дядя опускается рядом на корточке и смотрит на меня чуть ли не с восхищением. Я пытаюсь оторвать ногу в ботинке от горла, но не могу. Сил не хватает. В глазах темнеет. Однако тут дядя жестом велит телохранителю отойти. С кашлем перекатываюсь на бок. Горло жжет. «Я пришел повидаться, дядя!» Сипло выдавливаю я. «Чего ради?» Снова щурится он. Ухватившись за перила, встаю, оправляю куртку и заглядываю в его холодные глаза. «Решил принять твое предложение. Я пройду отбор». Между нами повисает тишина. Взгляд дяди скользит к отцовской трости у моего пояса. «Считаешь себя достойным имени Урвин?» В его голосе яд и угроза. На какое-то мгновение мне успевает показаться, что я совершил большую ошибку, и дядя не поверит моим словам. Но вот на его лице появляется победная улыбка. Возможно, он даже думает, будто я наслаждаюсь этим моментом, забыв, как он убил моего отца и бабку с дедом и украл мою сестру, дабы сделать ее подобной себе. Дядя отводит меня к сиденьям, и вместе мы молча смотрим, как Глинда отступает, уклоняясь от серии выпадов громилы, а тот потом устало опирается на трость. Не сходя с места, Глинда жестом подзывает соперника. Он с ревом кидается в новую атаку, свирепо размахивая оружием, однако ни один удар не достигает цели. Прочие отводы в это время встревоженно кричат, дают громиле подсказки, Он отвлекается, и Глинда в этот миг переходит в нападение. «Берегись!» — успевает выкрикнуть кто-то из атвутов. Трость Глинды врезается Громиле в горло. Он уже хочет ответить, но тут у него подгибаются ноги. Громила падает без сознания. Мгновенная победа. Дядя вскакивает с места, аплодируют. Трибуны пораженно молчат, ведь заклятый враг Урвина впадет в низину. Возвышение, говорит, обернувшись ко мне дядя. У нас в крови.